Глава 43. Дорога, по которой перемещалось в пространстве моё очень-очень бренное тело, а, кстати, бренное это как? Это вбренкующее и разболтанными запчастями, была, видимо, совсем уж второстепенной. Может, её даже на карте автомобильных дорог России не было, потому что за весь период перемещения мимо меня проехали только антикварный грузовик времён освоения целины и мотоцикл с коляской, гордый владелец которого совершенно не заморачивался такой ерундой, как глушитель. Разумеется, оба транспортных средства прокрехтели мимо. Подбирать мокрую барванку в явно чужой куртке категорически противоречило кодексу чести местных самураев. Ай, хорошо, не пришлось напрягать отсревшие мозговые извилины, придумывая правдоподобную версию моего появления здесь. В мерзком холодном дожде тоже удалось высмотреть пусть и два заметный, но имеющий право на существование плюсик. Эта мокрень смыла с моей физиономии грязь и кровь. Так что в населённый пункт, название которого было созвучно с местом дислокации отряда Бентера, только вместо Четам было Хэ. Фу господа, как вы вульгарны или незнакомы с литературным наследием Ильфа и Петрова. Передо мной раскинулся, нет, учитывая погодные условия, скукожился посёлок Хмаровка. И здесь уже мой внешний вид привлекал внимание населения, но ну, не так, чтобы очень пристальное. В этом околотке народы в выборе одежды руководствовался явно не советами журнала Космополитен. Но мне самой оточертела тяжёлая от влаги куртка Игоряна, и я наконец решила исследовать содержимое карманов. Хорошо, что этим увлекательным времяпрепровождением я занялась в укромном местечке между гаражами, потому что содержимое оказалось довольно любопытным: рубли, доллары, сигареты, жевательная резинка и пистолет. Он эти пуголки коллекционировал, что ли? Спасибо тебе, Господи, что мы с местными охранниками правопорядка сумели разминуться во времени и пространстве. Тут и развлеклись бы, ребятки. А в способах развлечений, участницей которых могла бы стать избитая женщина в чужой одежде и без документов, зато с оружием в кармане, не хотелось даже думать. Так, доллары и пистолет я пока спрячу здесь, укромных закоулков хватает. Мокрые сигареты и жвачку в мусор. 2.500 руб. в карман. Теперь можно и в люди. Язык, говорят, до Киева доведёт, но так издеваться над ним языком, а не Киевом, я не стала. Мне нужен был всего лишь местный супергипермаркет. Таковой и гордоименоваймый Промтовары оказался совсем недалеко. Язык даже вспотеть не успел. Ассортимент в Промтоварах соответствовал названию. Густо запахло социалистическим реализмом. Зато всё было сухим, а ещё довольно дешёвым. Так что из магазина я вышла, ощущая уже подзабытый телесный комфорт. А то, что я стала неотличима от местного населения, очень даже хорошо. Мокрые вещи я запихала в большой пластиковый пакет и торжественно захоронила его в мусорке. Стоять, скорбно склонив голову и предаваясь печальным размышлениям о бренности всего сущего, не стало. Пора было звонить Евандовскому. Единственный в Хмаровке переговорный пункт находился вот удивительно на почте. Только почему-то связи с мобильными телефонами там не было, только со стационарными. А служебного номера генерала я и не знаю, всегда обходилось мобильным. Что ж, звонить на домашний? Оначей старших или младших? Попробую вначале позвонить Алене с Артуром. Не хочется лишний раз волновать Ирину и Линишу. Алло, квартира Левандовских. Слава богу, это Кузнечик. Привет, подружка. Олечка! Перешла на ультразвук та. Ты где? Ты как? Что случилось? Ника с тобой? А май, стоп, стоп, не торопте, лучше скажи мне номер служебного телефона деда. А зачем позвони на мобильный? Не могу. Тогда послышалась приглушённая возня, сопровождаемая возмущёнными воплями кузнечика, и второпке раздался голос Артура. Ты где? В какой-то хмаровке? Ника с тобой? Нет. Голос сорвался и поплыл. Так. Артур хоть и музыкант, но в критических ситуациях он действует чётко и быстро, не отвлекаясь на бессмысленное кудахтынье. Слушай меня внимательно. Оставайся там, где ты есть, дождись нас. Но ведь я не знаю, сколько часов езды от Москвы до этой хмаровки. Голос всё ещё предательски вибрировал. А сейчас уже половина третьего. Я на почте, закрывается она в 6, и куда мне потом? Раз ты на почте, уточни полный почтовый адрес. Ага, не кладёт трубку. Я выскочила из кабинки, ошарашила вопросом единственную работницу и через 30 секунд уже диктовала адрес. Оказалось, я всё ещё была в Нижегородской области. Отлично. Думаю, до закрытия почты мы успеем. Отец, скорее всего, пришлёт кого-то из местных сотрудников его конторы, так будет быстрее. Они отвезут тебя куда надо. Ну, ланошка, ты держись там, а я буду звонить отцу. Теперь всё будет хорошо. Пока. Схлипнула я и положила трубку. Наверное, можно расслабиться, но почему-то не получалось. Стянутый в тугой узел нервы возвращаться в исходное состояние не желали. Попрежнему хотелось скалиться и угрожающе рычать. Чувство опасности грызло затылок. Сидеть на почте и тупо ждать я не могла. Надо быстренько сгонять за припрятанным пистолетом, а потом уже буду сидеть и тупо ждать. Всё равно раньше, чем через полчаса вряд ли кто появится. Хорошо, хоть дождь прекратился. Хотя на мне сейчас была китайская куртка на синтепоне, якобы непромокаемая, но проверять честность китайских тружеников почему-то не хотелось. Зато ребятки не поскупились на количество карманов, разбросав их как снаружи, так и изнутри. Вот туда-то в самый внутренний карман и отправился пистолет. Доллары устроились поближе, в районе левой, хмм, ну, у сердца, короче. Радных российских рублей у меня осталось чуть больше двух сотен. Часть остатка я потратила на чёрствою булочку и стакан жоткой бурды, гордо именной моей местной забегаловки "Чаем". И хотя есть хотелось просто зверски, здешние кулинарные изыски отведать я не рискнула. Отравление для полноты картины мне как раз и не хватало. Забегаловка располагалась неподалёку от почты, так что пропустить посланцев Елевандовского я не боялась. Прошло около часа с момента телефонного разговора с Артуром, прежде чем у двери почты притормозила чёрная Волга. Корпоративные предпочтения, смотрю, здесь не изменились. Из машины вышли двое мужчин самой неприметной внешности, в серых же костюмах. Люди в сером. Агент Джей и агент К, для друзей Женя и Костя. Они вошли в помещение почты и направились прямо ко мне. Оплакировать их проникновенность я не стала, поскольку в комнате находились всего два человека: притаившаяся за конторкой работница и, собственно, я. "Вы, Анна", улыбнулся один из мужчин. Хм, да, мышцы этого неприметного лица так сосредоточились на поддержании неприметности, что вместо улыбки получилась страдальческая гримаса. Да. Мы о Сергее Львовиче. Какого ещё Сергея Львовича? Можете назвать это паранойей, но сейчас я не доверяла никому. По телефону ведь фамилии я не называла. Левандовского, усмехнулся второй. Такой ответ вас устраивает? Почти. Плевать мне на его сарказм. Может, и документы показать? их и поделать можно. Вы лучше наберите Сергея Львовича, и я с ним поговорю. Логично. Неприметный номер 2 вытащил из кармана мобильный телефон и запикал кнопками. Сергей Львович, мы на месте. Да, здесь. Проверяет нас. Хочет говорить с вами. Согласен, правильно. Возьмите. Иван протянул мне трубку. Алло, Аннушка, зарокотал Левандовский. Это очень хорошо, что ты стала такой осторожной, вот только не познаватель. Ничего более вразумительного скола по имени Анна Лощинина выдавить из себя не смогла. Ручьи потекли по физиономии. Вот ты добишься ты, а? Ну что ты, доченька, что ты? расстроился Сергей Львович. Я же не всерьёз. согласилась я. Можешь смело ехать с ребятами, я жду тебя в райцентре. Мы с Артуром направляемся сейчас туда. Я отдала телефон и пошла к выходу. Хорошо, что додумалась купить пакетик бумажных платочков. Было чем заняться в машине. И всё равно нас распухли веки тоже, слюнтяйка. Коллеги генерала, к счастью, приставать с разговорами не стали, предоставив моё полное распоряжение заднее сиденье. Они вполголоса переговаривались о чём-то своём, включив авторадио. До райцентра мы доехали достаточно быстро, минут за 40. Возле серого же трёхэтажного здания Один вид которого почему-то выковыривал из памяти слова сталинский ампир, стояла знакомая машина. Машина генерала Левандовского.